Глава шестьдесят вторая. Все по взрослому. Инга. На следующий день я просыпаюсь ближе к обеду. Меня вчера после разговора с Жорой весь вечер трясло. Да что там, пол ночи. Заснула лишь под утро. Впрочем, и теперь не отпускает. Как вспомню, каким взглядом Жора одарил меня перед уходом, так и чувствую себя самой последней гадиной на земле. В его глазах было столько боли. Ну а что я могла сделать, сказать да, Жорочка, конечно, я тебя люблю? Против истины я бы не погрешила, конечно, но куда бы это меня привело? Я не хотела его ранить, но его мут с головой прыгать никак не готова. Меня очень тронули его слова про мою внешность, но потом он так неожиданно набросился и будто этого мало сделал предложение. Интересно, он хоть секунду подумал, прежде чем звать меня замуж? Как это вообще можно? С утра терпеть не могу, вечером замуж заву. У этого человека разгон от люблю до、да、ненавижу и обратно ровно три секунды. Кто вообще вот так делает предложение? Оно показалось мне каким угодно, но только не серьезным. Разве можно разбрасываться такими словами через полгода после расставания, хоть бы повстречаться предложил, заново узнать друг друга, как-то попытался наладить общение, и это я бы еще поняла. Но нет, такой подход не по жору. Ему надо меня в койку. а потом еще и в ЗАГС, до которого мы не факт, что доберемся, ведь он вполне может передумать одно слово «ненадежный». А брак – это серьезное дело, там без доверия никак. Оно у нас с Жорой есть, его у нас нет. Словно мантру повторяю себе «мы не пара, мне нужен человек, который не бросит так просто, который умеет думать, прежде чем делать. Я у себя одна, и сердце у меня одно, разбивать его я больше Жоре не позволю». Я хочу отношений, да, но нормальных, спокойных. Хочу чувствовать уверенность в завтрашнем дне, а не жить как на вулкане. Разве это возможно с таким ревнивцем, как Геворк Вартанян? Вот уж вряд ли. Я, конечно, могла бы вчера прыгнуть к Жоре на шею, отдаться ему прямо на кухне, больше того хотела этого, но потом все же включила мозги. Не нужны мне эти эмоциональные качели, я стабильности хочу. Надо ехать в Сочи. Как-то налаживать свою жизнь. С этими мыслями иду в душ, потом одеваюсь в джинсы и майку, нахожу телефон, звоню в риэлторскую фирму, с которой раньше сотрудничала. Я писала им перед вылетом в Сочи, предупреждала, что мне нужно сдать квартиру, но ответного звонка пока не дождалась. Хочу как можно скорее решить этот вопрос и уехать отсюда. Здравствуйте, Инга. Менеджер, с которой я работала раньше, очень рада меня слышать. «Да-да, конечно, мы подобрали вам отличного квартиросъемщика. Когда удобно показать квартиру?» «Да хоть сегодня. Очень радуюсь. А кто съемщик? Парень, девушка, студенты?» «О, вам повезло!» Щебечет менеджер довольным голосом. «Вашей квартирой заинтересовался очень хороший клиент. Не студент, постарше. Сработай, так что проблем по оплате не будет. Я где-то записала его имя, подождите. Вот, Геворг Артурович Вартанян». Слышу это и в прямом смысле обалдеваю. Вы шутите надо мной? вскрикиваю резко. Менеджер напряженно дышит в трубку и отвечает. Я вас уверяю, это очень надежный человек, положительный. Спасибо, не надо. Сижу строго и бросаю трубку. Надежный, ага. Нервомотатель он, вот кто. Что удумал? Быкчу, глядя на экран мобильного, решаюсь на новый звонок. Жора, ты совсем обалдел? пищу в трубку, как только слышу его ало. «А что такое?» – удивляется он. «Действительно, что такое? Он же ничего не сделал». «Не строй из себя невинного! Ты подкупил моего риэлтора? Как ты вообще узнал, с помощью какого агентства я сдаю квартиру?» «Ну, несложно было», – посмеивается он. «Просто просмотрел объявление о сдаче квартир в твоем доме и позвонил по указанному номеру». «Ты невыносим!» – зло шеплю на него. «Не надо так делать! Мне что, по твоей милости, искать нового риэлтора?» «А он будто не слышит меня!» Тут же переводит тему. «Инга, солнце, ты мне лучше скажи, из дома сегодня выходила?» «Нет», – удивляюсь его вопросу. «А хоть в окошко выглядывала?» – не успокаивается он. «Нет», – еще больше злюсь. «Ну, выгляни, может тогда улучшится настроение». На этом он отключается. Берет и кидает трубку. Вообще никак не комментирует свой поступок с риэлтором. Вот типичный Жора, типичный. Но любопытство очень быстро заставляет меня выглянуть в окно, смотрю вниз, ничего не вижу, улица как улица, все выглядит как обычно. А потом мой взгляд падает на билборд, который стоит возле дома. На нем огромная надпись, сделанная красными буквами на белом фоне: Инга, прости меня, я обещаю быть самым надежным. Стою, упялюсь на эту надпись, сиди, удаюсь. Это вообще что? Он так шутит надо мной? Это, по его мнению, признак надежности. Спустить кучу бабок на какой-то билборд. Мужской поступок нечего сказать. Однако меня ничуть не трогают такие поступки ни на полграмма. Ладно, в руку чуточку трогают и снова в руки, очень даже трогают. Но все равно это не то. Снова хватаюсь за телефон, звоню ему, хочу спросить, зачем он это сделал, что пытался мне этим показать. А Жора не берет трубку. Второй раз звоню и опять никакого мне ответа. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Хожу по квартире, думаю, что делать дальше. Решаю, что чашечка кофе мне поможет немного прийти в себя. Насыпаю в джезву горку ароматной арабики, ставлю на огонь. Пока кофе варится, заглядываю в холодильник и тут слышу дверной звонок. Иду в прихожую, заглядываю в глазок и застываю. Там Жора. Инга, открой, пожалуйста, у меня к тебе срочное дело. «Срочное дело у него. Решил сообщить, что подкупил всех риэлторов в городе, чтобы я не смогла сдать квартиру и никуда не уехала?» «Открываю. Смотрю на Жору из-под лобья. Я к тебе с предложением», — заявляет он с самым серьезным видом. «Внимательно вглядываюсь в его лицо, интересуюсь. Каким?» Жора проходит в прихожую, достает из кармана куртки красную бархатную коробочку. Нервно сглатываю, когда понимаю, что это за волшебная коробочка. Невольно охаю, когда Жора ее открывает, а оттуда на меня смотрит золотое кольцо со здоровенным бриллиантом квадратной формы. «Вот с каким!» — говорит он со значением и указывает взглядом на украшение. «Геворг, я стою с кольцом в руке». Смотрю на мою царицу и пытаюсь по ее виду угадать, пошлет или примет. Мое сердце чуть из груди не выпрыгивает. В ушах сплошной шум. Я жду, очень хочу услышать от нее да или по крайней мере увидеть кивок. Буквально мечтаю об одном маленьком кивке. Но Инга кажется ошарашена одним видом украшения, стоит и не мигая смотрит на кольцо, даже взгляда на меня не поднимает. Она в итоге так ничего и не отвечает мне. Из кухни слышится какой-то шипящий звук. Инга взвизгивает. «Кофе!» Она убегает на кухню. Иду следом, хоть и не приглашали. Останавливаюсь в дверном проеме и наблюдаю за тем, как она снимает с огня джезву. Подмечаю, что белая плита залита коричневой жижей. В комнате отчаянно пахнет сжженным кофе и ее сомнениями. «Инга, я тебе только что сделал предложение». «Ответь, пожалуйста!» – прошу хриплым голосом. Она, наконец, кладет джезву в мойку, поворачивается ко мне, смотрит с прищуром и вдруг выдает. «А что камень такой маленький?» Мои брови взлетают. Я ожидала услышать что угодно, кроме этого. Да и разве можно назвать маленьким бриллиант чистейшей воды весом в три с половиной карата? Я бы купил ей семь каратов, даже присмотрел один вариант – Но продавщица при мне померила, и я подумал, будет грубовато смотреться на нежной руке моей избранницы. Тебе маленький, значит. Смотрю на нее вопросительно. Разумеется, раз решил меня купить, взял бы камень побольше. Фырчит она совсем уж недовольно. Фраза про то, что я решил ее купить, больно врезается в мозг. Инга, я не пытаюсь тебя купить, заявляю с чувством. Мое предложение от всего сердца. А она всплескивает руками и говорит. Жор, так нельзя. Это настолько несерьезно, что просто в смысле несерьезно. Не понимаю ее. В прямом заявляет она обиженным голосом. Ты хоть немного подумал, прежде чем сделать мне предложение? Ну хоть минуточку. На это я лишь грустно усмехаюсь. За полгода у меня было достаточно времени подумать обо всем. Я весь мозг себе съел с сожалениями о том, что не уберег наши отношения. тысячу раз задавал себе вопрос, почему она предпочла Островского, а не меня, а потом, когда узнал, что она к нему не возвращалась, у меня отпали все вопросы о том, что делать дальше. Все, чего я хочу с тех самых пор, как познакомился с царицей, быть с ней. Что как не брак мне это гарантирует? Только за прошлую ночь я десятки раз представил, как это будет здорово на ней жениться, поэтому я здесь. Это не сиюминутное желание. Ответь мне только на один вопрос. Прошу угрюма. Инга вскидывает брови. «У тебя есть ко мне чувства?» Спрашиваю с прищуром. А она молчит, прямо как вчера. Смотрит на меня грустным взглядом. «Пожалуйста, ответь!» Прошу с нажимом. Инга отводит взгляд в сторону, закусывает губу и вдруг снова смотрит мне в глаза, наконец отвечает. «Я люблю тебя, Жора». Люблю. Эти ее слова звучат для меня как взрывы фейерверков. Я так давно мечтал их услышать, что теперь не верю собственным ушам. Любит. По моему телу мгновенно расползается жгучее удовольствие. Все, чего в этот момент хочу, сжать Ингу в объятиях. Уже шагаю к ней, чтобы это сделать, но все же замечаю, что она продолжает говорить, причем что-то важное, если судить по тому, с каким серьезным видом она на меня смотрит. С трудом подавляя порыв обнять ее, вслушиваюсь в ее речь. Пойми, пожалуйста, продолжает она, я люблю того тебя, каким ты был, когда мы встречались, добrego, ласкового и заботливого мужчину. Так вот он я перед тобой, развожу руками, такой же, как и раньше. Не такой. Качает она головой. Ты наглядно показал, что я тебя вообще не знала. Я понятия не имела, что ты можешь быть таким жестоким. Ты же вычеркнул меня из жизни в один щелчок. Как будто это возможно вычеркнуть ее из моей жизни? Как можно удалить из жизни половину своей души? А именно ее Инга давно для меня стала. Да, я постарался показать ей, что она ничего для меня не значила, но ни на день думать о ней не прекращал. Я так больше не сделаю, обещаю ей с чувством. Слова словами, а я хочу уверенности. Инга смотрит на меня из под лобья всем своим видом показывает, она не шутит. Шумно вздыхаю, спрашиваю, в чем она должна выражаться. Инга принимается объяснять, при этом активно размахивает руками. Брак для меня очень важен, это должно быть серьезное и взвешенное решение. Это про ответственность за себя и другого человека. Я детей хочу, понимаешь? Не прямо сейчас, но в перспективе. Мне нужен человек, который поддержит. несмотря ни на что, и я его поддержу. Хочу, чтобы дом был домом, из которого не выкинут. Хочу взаимного доверия, постоянства, надежности, и даже если что-то случится, чтобы мы разбирались в ситуации, могли друг на друга положиться. Слушаю ее и впадаю в состояние эйфории. Она говорит очень правильные вещи, делает это искренне, с чувством, и я мгновенно проникаюсь. Я тоже все это хочу: надежный дом, семью, детей, сынкой. Сейчас как никогда понимаю, я выбрал идеальную женщину. Мало того, что красивая до、да、безумия, но еще и мудрая. Мы с нею одинаково смотрим на мир. Инга, я готов предоставить тебе все это и даже больше, заявляю уверенным тоном. Но ее мой ответ не устраивает. Инга всплескивает руками и говорит, «Жор, ты, похоже, главный упустил». «Я не готова вот так с низкого старта бежать в ЗАГС. Я уже один раз вышла замуж, толком не разобравшись в человеке. Результаты ты видел. Больше не хочу так ошибаться. Мне нужна уверенность, а пока ее нет». Шумно вздыхаю, умещая во голове все, что она сказала. «С сожалению, говорю». Ладно, я понял, замуж ты на данный момент не готова. Инга наблюдает за тем, как я убираю коробку с кольцом в карман. Я рада, что ты наконец меня услышал, что я глухой, что ли? Услышал, конечно, пожимая плечами. На некоторое время задумываюсь, решая, как бы сейчас правильнее поступить. Замуж не хочешь? А в кино пойдешь? Спрашиваю неожиданно. В кино? удивляется Инга. ты сама сказала хочешь уверенности и так далее пытаюсь ей объяснить но уверенность в человеке не берется из воздуха люди встречаются узнают друг друга развивают доверие мы с тобой полгода нормально не общались давай это исправим замираю глядя ей в глаза Инга крепко задумывается кусает губу а потом вдруг отвечает давай и одним этим словом делает меня счастливым.